Прощай, канцелярия, здравствуй, жизнь! Фабиан отправился к шефу с прощальным визитом. Об этом знал только он один, шеф ничего не знал. Фабиан решил сообщить ему о своем уходе в письменном виде и уехать. Он боялся, что иначе даст себя отговорить. Фабиан спросил, какие у шефа ближайшие планы, «Завтра после обеда лечу на Ближний Восток, встречусь с Газа Эрриади Эдуардом», — ответил Рудольфа. «Хотя я не уверен, что смогу там что-нибудь сделать». Шеф попросил Милли принести кофе. Перед уходом Фабиан спросил, что ответить иностранным корреспондентам, аккредитованным в Москве, которые все еще удивляются, почему в Эстонии не проливается кровь. «Зайди через сорок пять минут», — сказал шеф. «Ах, не надо». Тут же изменил он свое решение. «Скажи им просто. Пусть обращаются с этим вопросом с скотобойню. Я спал этой ночью всего час. Видишь, все это я должен сегодня вечером проработать». И он указал на кипу материалов на рабочем столе. Встретив сочувственный взгляд Фабиана, он встал и грациозно в четверть оборота порхнул к окну, сделал поворот направо, затем шоссе, снова поворот направо, потом шоссе в вызывающей прогрессии и остановился перед Фабианом. Он сказал без видимой связи с предыдущим «Самое великое творчество» это творчество в области человеческих отношений есть еще одно более великое и это сотворение истории фабиан последний раз втянул ноздрями запах марии манчини за что он только зарплату получает раздалось в коридоре это были последние звуки во дворце